Все трое подъехали к основанию башни, возле нее стоял какой-то человек, одетый в черное, и размахивал фонарем с деревянными ставнями. Свет от фонаря был направлен на приближающийся корабль, и его наверняка могли бы увидеть с палубы капитанского мостика. Однако ставни заслоняли его от любого, кто глядел бы в сторону гавани с башен замка Крайти. Лишь теперь глаза оруты, немного привыкли к темноте, и он с ужасом увидел тела убитых крайдейских солдат у подножья башни. Четверо одетых в чёрное люди бросились к Цаднику. Трое из них вынули из ножен длинные мечи. Четвёртый натянул тетиву лука. Солдат, ехавший справа от Аруты, с пронзительным криком свалился на землю. Грудь его была пронзена стрелой. Принц направил своего коня на троих противников, вооружённых мечами. Двоих из них ему удалось бить с ног. Третьего он ударил по голове мечом, тот без единого звука упал на землю. Развернув коня, Арута увидел, что воинов, оставшихся в живых, Принялся отбиваться от нападавших, на него врагов. Но из башни выбежали еще несколько облаченных в черные людей. На головах были накинуты капюшоны, скрывавшие лица. Они молча присоединились к атакующим. Лошадь орут и отчаянно заржала, и начала заваливаться на бок. Из горла ее торчала стрела. Принц проворно высвудил ступни с тремян и перекинул левую ногу через круп животного. Когда лошадь упала на землю, он вскочил и прыгнул в сторону. Едва узбежав удара мечом, который собирался обрушить на его голову один из нападавших, Арота сделал выпад и проткнул грудь противника своим мечом. Тот упал на землю, обливаясь кровью, но не издав ни единого стона. Следующий вспышка молнии высветил ещё несколько фигур, бежавших к орутию от подножья башни. Приготовившись обороняться, принц повернулся к градийскому воину, чтобы приказать тому мчаться в замок и трубить тревогу. Но он с ужасом увидел, что трое нападавших набросились на воина и уже вытаскивали его. Убитого или смертельно раненого из седла. Теперь принц мог рассчитывать только на себя. А роту вернулся от удара одного из ринувшихся ему на переезд врагов. Миновал еще троих, а четвертого ударил в лицо рукояткой меча. Он надеялся, воспользовавшись замешательством нападавших, пробежать по узкому каменному перешейку и добраться хотя бы до города, чтобы повестить его жителя о нападении врагов. Но тот из нападавших, кого он сбил на землю рукояткой меча, цепку хватил его за щиколотку. Принц упал на булышнике и больно ушиб локти. Вражеский воин продолжал держать его за правую руку. Аруто резко развернулся на спину, и левой ногой, обутыв сапог со шпорой, ударил его по горлу. Послышался глухой треск сломанной трахеи и булькающий звук крови, который наполнило горло нападавшего. Пальцы его разжались. Аруто вскочил на ноги и оказался лицом к лицу с несколькими врагами. Он бросился в сторону, пытаясь миновать их, но оступился на скользких камнях и на всем бегу свалился на земь. Несколько мгновений он провестел над бездной, затем, перегрунувшись в воздухе и ударившись головой и плечами о выступавшие камни, погрузился в море. Вода оказалась холодной, как лед. Лишь благодаря этому он не потерял сознание, а рота шумом выдохнул воздух. И в воду рядом с тем местом, где он находился, точас же полетели стрелы. Он вплавь двинулся к маяку. Держась за булыжники, каменной насыпи, принц решил плыть в этом направлении, чтобы перехитрить врагов, которые, как он рассчитывал, наверняка примчатся искать его по противоположного края перешейка. Отерев солёной брызги с лица, он бесшумно вылез из воды, у самого подножья маяка и спрятался в трещине скалы. Вспышка молнии осветила несколько фигур в чёрном, сбежавшихся, как он и предполагал, к противоположному краю насыпи. Арота ощупал свои руки и ноги. К счастью, кости не были сломаны, хотя всё тело нестерпимо болело от бесчисленных ушибов. Вдалеке загрохотал гром, в мгновение на небе снова вспыхнула молния. В ее пугающе ярком цвете Аруте удалось разглядеть корабль, благополучно входивший в Крайдийскую гавань. У руля его наверняка стоял какой-нибудь безумный гений. Кто еще смог бы провести судно по бурному морю мимо опасных прибрежных скал? Матросы торопливо убирали паруса, а на палубе выстрелился облаченный в черные воины с оружием наготовья. В голове у Аруте внезапно раздался звон. И глаза его сами собой закрылись. Когда он снова пришёл в себя, то с радостью обнаружил, что в ражских войны, по-видимому, решившие, что он захлебнулся и пошёл ко дну, перестали высматривать его в воде и быстро бежали по просёлочной дороге к городу. Цепляясь за выступы скал, Арота с огромным усилием поднялся на ноги и побрёл к маяку. Ноги его скользили по мокрым булыжникам. Он спотыкался и несколько раз едва не упал. Шатаясь, он забрался на вершину башни. У сигнального огня лежал убитый красный солдат, дежуривший на маяке этой ночью. Над пропитанными маслом дровами очага был закреплён металлический копешон. В раскрытое окно задувал ветер. Пошарив в поясной сумке убитого часового, Арота вытащил оттуда кремень огневой трот. Он приоткрыл створку металлического навеса и, заслонив дрова от ветра собственным телом, стал бысекать огонь. Дрова занелись, и вскоре в очаге уже вовсю пылахал огонь. Привозмогая те шнатуг углов кружения, Арота потянул за цепь, которая придерживала капюшон. Тот поднялся, переместился в сторону, и стоп огня рванулся к самому потолку. В одной из стен стоял бочонок с порохом, состав которого был известен одному лишь Кулгану. Черадей забрал его для того, чтобы при необходимости в ситуациях подобной этой, часовой на маяке мог поднять тревогу. Арота с трудом нагнулся к телу солдата и вытащил из его ножен острый кинжал. рука от которого силой ударила по крышке бочонка. Та отскочила, и принц высыпал весь желто-серый порошок в очаг. Пламя тотчас же окрасилось в багрово-красный цвет. Теперь всякий, кто видит его со стен замка, поймет, что с маяка подан сигнал тревоги. А Рота отступила в сторону, чтобы не заслонять яркое пламя, и стала напряженно ждать. Несколько мгновений вокруг было тихо, но внезапно со стороны замка послышался звук труб. Часовые поднимали гарнизон по тревоге. Арут облегченно вздохнул. Фенон когда-то запретил ему везти гарнизон в окрестные леса по следам Цуране, опасаясь ловушки. Но старому воину и в голову бы не пришло удерживать солдат в замке, когда в Крадийскую гавань вошел пиратский корабль. Арут стал спускаться из башен, пошатываясь и держась рукой за стену. Голова его нестерпимо болела, перед глазами плыли радужные круги. Вступив на землю, он глубоко вздохнул. И побрёл к городу. Приблизившись к трупу своей лошади, Арота огляделся вокруг в поисках меча. Но вскоре вспомнил, что жемал его в руке, когда падал в морскую пучину с каменной насыпи. Он побрёл вперёд и запнулся о ногу распростёртого на земле вражеского лучника в черном одеянии. Мозги у него лежал убитый крадский воин. Арота нагнулся и поднял его тяжёлый меч. В глазах у него потемнело, и он с огромным усилием выпрямился. Голова болела всё сильнее. Он ощёпал лицо и затылок ладонью. Волосы его слиплись от крови. На лбу вздулась огромная шишка. По-видимому, след от удара об улыжнике. Он медленно побрёл по дороге, которая вела в город. Пройдя несколько метров, он попытался перейти на бег. Но в глазах у него снова потемнело. Горло подкатил комок. А Рота был принуждён остановиться и переждать, пока приступ дурноты пройдёт. И зрение восстановится. Он вздохнул. стиснул зубы и снова пошёл вперёд, едва переставляя ноги. За поворотом у самой гавани, размытую дождём дорогу, внезапно осветило зарево пожара. Чужеземцы снова подожгли деревянное строение Крайде. До слуха орут и донеслись отчаянные крики горожан, но звучали они словно бы откуда-то издалека. Он с огромным усилием заставил себя перейти на бег. Шум битвы, которая шла в городе, словно придал ему силу. Голова болела уже не так сильно. Мысли стали отчетливее. Он приближался к подожженными врагами, портовым сооружениям. Вокруг никого не было видно. У причала стоял корабль, на котором припрыли чужеземцы. А рота подкралась к нему на несколько шагов, ступая бесшумно и осторожно. На судне могли остаться страшники. Звуки боя были здесь едва слышны. Казалось, что сражение велось теперь в самом центре города. По-видимому, команда в полном составе покинула пиратское судно. Все вокруг дышало безмолвием. Но принца не было силы и времени на то, чтобы обследовать корабль. Он должен был торопиться на помощь крадийцам. А рота повернулся и зашагал прочь. Но внезапно с палуба корабля послышалось. «Милосердные боги! Есть ли кто-нибудь поблизости?» Голос, взывавшего о помощи, был резким и властным. Но в нем отчетливо звучали нутки страха. Принц, вынув меч из ножен, бросился к кораблю. С причал он разглядел то... Чего не заметил издали. На носовой части пиратской шхуны разгоралось пламя. На залитой кровью палубе лежали тела убитых матросов. С кормой донеслось. «Эй, прохожий! Если только ты богобоязненный житель королевства, не оставь меня в беде!» Не колеблясь больше ни минуты, а Ротос прыгнул на палубу и прошел на корму. Там, привалившись спиной к мачте, сидел крупный широкоплечий мужчина. Мозраст его не поддавался определению. Ему можно было дать и тридцать, и пятьдесят лет. Он селился улыбнуться, держась за бок правой рукой. Между пальцев сочилась кровь. Спутанные черные волосы закрывали половину широкого лба. Черная густая борода была коротко острижена. Кивнув в сторону убитого воина в черном одеянии, распростершився неподалеку от мачты, Чернобородый сказал. «Эти ублюдки убили моих матросов и подожгли корабль! Но я все же постоял за себя! Ему не удалось прикончить меня сразу, с первого удара!» Ород узнал на ноги незнакомца. Их придавило к палубе и обломкам Рея. «Я не могу удерживать потроха в распоротом брюхе и одновременно поднимать эту растреклятую Рею!» Сказал Чернобородый, проследив за взглядом принца. «Вот если бы ты хоть чуток помог, я бы сумел высвободить ноги!» А Рота кивнул и с огромным усилием поднял Рею всего на несколько дюймов. Но и этого оказалось достаточно. С Астоном, походившим на рычание, раненый выпростил ноги из-под обломка. «Надеюсь, мои кости остались цело невредимы!» Сказал Чернобородый. «Дай-ка мне руку! Мы это сейчас проверим!» Аруто протянул моряку руку, и сам едва не упал, когда тот стал с его помощью подниматься с палубы. Лицо принца скользилось от боли. «Э, да тебя я вижу, эти мерзавцы тоже успели потрепать!» Пробосил моряк. «Пустяки!» Со слабой улыбкой отозвался Аруто. Он помог чернобородому встать на ноги и ухватился за мачту, борясь с приступным дурноты. Моряк обхватил его рукой за плечи и повлек его к причалу. Нам надо побыстрее убираться отсюда. С огнём шутки плохи. Когда они с неимоверным трудом взбирались на причал, их обдало жаром. Огонь на свой части пожирал во всё. "Приebay в ходу!" крикнул раненый. И Арота кивнул в ответ. Они поплели по доскам причала, обнявшись и пошатываясь, словно два подвыпивших матросса. Внезапно позади них раздался оглушительный треск, и горячая волна обдала их. Арота и моряк опаля. Оглянувшись, Арут увидел на месте корабля огромный стоп яркого пламени. От нестерпимого жара заболели глаза. Он заслонил лицо рукой и хрипло спросил, что это было. Его спутник невозмутимо отозвался. Две сотни бочек горючего масла из квега. Арут и недоверчиво покачал головой. Но «Ну почему же ты мне о нем не сказал? Я не хотел беспокоить тебя понапрасну. Ты и так ей два ноги передвигал. К чему мне было доставлять тебе лишнее волнение? Я рассудил так. Либо мы с тобой оба взлетим на воздух, либо, если на то будет воля богов, успеем убраться во своясье. Я рад, что божества решили вопрос в нашу пользу. Орота попыталась было подняться, но руки и ноги отказались повиноваться ему. Внезапно ему стало как-то необыкновенно тепло и уютно. Голова его бессильно склонилась на доски причала, и он погрузился в забытье.